Глава седьмая. Двойник. Неторопливо они вернулись в дом, и Чернышов по просьбе девушки проводил ее обратно в спальню, где уже находилась Вилина Александровна в черном муаровом платье и с шалью на плечах. — Здравствуйте, дорогуша! — приветливо сказала пожилая дама, едва они вошли. — Добрый день! Извините меня за то, что напугала вас на лестнице! — ответила Надя печально улыбнувшись. «Простите, не знаю, как вас зовут». Велина Александровна меня кличут». «Бабушка, Надежда Дмитриевна намерена немного погостить у нас. Вы же не против?» «Совсем нет. Надолго вы остановитесь у нас?» «Я даже не знаю». Промямлила девушка, вновь скиснув и посмотрев на Сергея. «Я не хочу тут оставаться». «Но все как специально против меня». Весь этот разговор нервировал Надю. Она никак не могла успокоиться, и то и дело хмурилась. «Вы приехали издалека?» — поинтересовалась старушка. «Из другого города. И мне, наверное, придется переночевать у вас, пока я не решу, что же дальше делать». «Конечно, оставайтесь сколько вам будет угодно, милая Наденька», — закивал Сергей. «Боже, не говорите вы так!» Воскликнула она, заламывая руки. «Как же?» «Так ласково, как будто я ваша сестра!» Ответила она. «Присядьте сюда!» Предложил ей Сергей. Надя послушно опустилась в кресло у окна. Старушка заняла место напротив на диванчике, а молодой человек остался стоять рядом с бабушкой, чуть опершись бедром о спинку. Вы вся на нервах, дорогуша. Сейчас прикажу чаю с валерианой заварить. Сказала важная Велина Александровна и быстро позвонила в колокольчик, стоявший на столике рядом. Не прошло и минуты, как в спальню бойко вошла ряба девица в простом черном платье, белом переднике и небольшом чипце на голове. Милаша, будь любезна, завари-ка нам чаю с валерианой до да смятой. До Да пирогов еще принеси, и побыстрее. «Слушаюсь, барыня!» Поняла девица и исчезла за дверью. Проводив любую девушку взглядом, Надя подняла на Сергея глаза и тихо спросила, «А эта милаша тоже крепостная?» «Крепостная? А кем же ей еще быть?» Ответила быстро старушка, увидев, что девушка изменилась в лице. «Что-то не так, дорогая?» «Боже, да что же это такое?» — воскликнула в сердцах Надя. «Я ничего не понимаю». «Не надо так переживать, Наденька», — попытался успокоить ее Сергей. «Может, вы приляжете и поспите немного, а то вы словно не в себе». «Конечно, я не в себе, вы правильно заметили», — дрогнувшим голосом произнесла девушка. «Но я не приду в себя, пока до конца все не выясню, и заснуть мне вряд ли сейчас удастся». «Хорошо, я понял вас». Давайте тогда поговорим спокойно и все обсудим, кивнул молодой человек. Давайте, Сереженька, может, наша гостья есть хочет, а ты со своими обсуждениями? Вмешалась старушка. И вправду, выпалил он. Вы голодны, Надежда Дмитриевна? Нет, спасибо, ответила Надя. Я не голодна. Я просто хочу знать, где я и что со мной. «Как же, дорогуша!» — удивилась Велина. «Вы вроде у нас и выглядите чудесно, только бледная очень!» «Бабушка, подождите!» — перебил ее Сергей. «Что же вы хотите знать, Наденька? Спрашивайте, я отвечу на все ваши вопросы». «То, что я в Воронеже и на дворе 1860 год, уже понятно!» Траурно произнесла Надя. «А еще что-нибудь вы можете мне рассказать о вашем времени?» «О нашем времени?» Поднял брови Сергей. И тут Надю осенила, что эти люди не понимают, чего она от них хочет. Они казались такими реальными в этой обстановке и в этом времени. Словно всегда тут находились. Она с ужасом осознала, что как раз здесь ей не место. Именно она каким-то странным образом очутилась в прошлом. Да еще и в другом городе. Следующая мысль девушки была о том, что, наверное, не стоит сейчас говорить этим людям правду. Наверняка они примут ее за сумасшедшую. И, наверное, ей надо немного осмотреться и понять вообще, что происходит. А уже потом решить, стоит ли говорить им все о себе. Возможно, правда о 21 веке не будет воспринята ими адекватно. Ну да. Замялась Надя, припоминая исторические факты, которые могли бы подтвердить ее нахождение непосредственно в этом веке. «Ведь император-батюшка в добром здравии?» «Конечно!» — кивнула пожилая дама. «Александр Николаевич, как и прежде, на престоле!» «И вы живете в этой усадьбе, Сергея Михайлович, вместе с вашей почтенной бабушкой и крепостными слугами!» Она печально улыбнулась старушке. «Не только!» С нами живут еще мой родной брат и Шурин. «Вы женаты?» Подняла брови Надя, понимая, что если есть Шурин, должна быть и жена. Нахмурившись, она осознала, что для женатого человека Чернышов уж очень неприлично ведет себя с ней. А его взгляд невозможно призывный, страстный, явно не был платоническим. «Я вдовец», — ответил тихо молодой человек. «Вы такой молодой и уже вдовец?» — Так получилось. Три года назад мы с Лидочкой обвенчались, а в прошлом году она умерла. Точнее, пропала без вести. — Ах, я поняла! — воскликнула Надя и обратила взор на старушку. — Вы меня за нее в коридоре приняли, так, Велина Александровна? — Так и было. Уж больно вы похожи спокойницей. Бабушка, как вы такое говорите? — возмутился Сергей. Надежда Дмитриевна совсем не похожа на Лидию. «Прости, касатик!» — ласково произнесла Велина, видя недовольный взгляд внука. «Вы хотите спросить что-то еще?» — поинтересовался Сергей. «Я даже не знаю», — пролепетала Надя. «Просто хочу сейчас одного. Оказаться в своем родном Екатеринбурге, в своей комнате на седьмом этаже и заснуть крепким сном до утра» пока не зазвонит будильник и не надо будет вставать и ехать в институт. После ее заявления Чернышов и его бабушка уставились на девушку непонимающе. Молодой человек отрицательно покачал головой и спросил. «Наденька, вы уже пару часов в моем доме и все время говорите какими-то загадками. Ведь Екатеринбург – провинциальный городишко, и там не может быть институтов. И в империи только один институт для благородных девиц, и тот в Петербурге». И как вы можете жить на седьмом этаже, когда даже зимний императорский дворец всего о четырех этажах? Ваш отец безумный богач или какой-то великий архитектор, раз выстроил подобный дом в семь этажей? Блин!» Выругалась Надя, и тут же, увидев, что они оба непонимающе смотрят на нее, вмиг извинилась. «Простите, я когда сильно нервничаю, говорю это бранное слово». «Бранное слово? Какое же?» Удивился Сергей. «Зачем же вы бронитесь? Это вовсе не к лицу юной барышни!» Пожурила ее старушка. «Я не барышня!» Прошептала Надя. Она опустила голову, не зная, как сказать им, что она в этом времени чужая и вообще из будущего. Надя поняла, что правда будет слишком сказочной и нереальной для их ушей. Ведь она знала из фантастических книг, что люди могут перемещаться во времени. Но граф и его бабушка наверняка даже не подозревали об этом. Потому она решила пока не говорить им правду. Может быть, она останется в этом времени ненадолго. Или вообще это все дурной сон. Надя вновь ущипнула себя за руку. Но ничего не произошло. Как же она хотела, чтобы все это оказалось сном. Но нет. Она так и сидела в бархатном кресле, в помпезной спальне. А перед ней были все те же люди. Надя вновь тяжело вздохнула, понимая, что надо немедленно придумать какую-то правдоподобную историю, чего она оказалась в лесу в своем непонятном одеянии. Хотя она и сама не знала, как там очутилась. Заметив ее бледность и несчастные вздохи, молодой граф тут же заботливо спросил. «Надежда Дмитриевна, вам плохо? Опять сердце?» «Нет», — ответила она. Я хотела сказать, что была барышней до этого времени, соврала она и начала подбирать слова, более свойственные для этого времени на ее взгляд. Но определенные обстоятельства способствовали тому, что я потеряла все и своих родных. И, наверное, в ближайшее время не смогу вернуться домой. Более я не могу вам ничего рассказать. У вашего батюшки не лады с властями. Озвучил предположение Чернышов. Эм. Она задумалась и тут же печально улыбнулась, ведь он невольно подсказал ей нужную версию. Вы правы, Сергей Михайлович, он состоял в некоем тайном сообществе, наподобие тех, что 30 лет назад пытались свергнуть царя. Оттого его арестовали, и недавно он умер в тюрьме. Какая печальная история, согласилась Велина Александровна. Но вы не бойтесь, дорогая Надежда, в этом доме вы в безопасности. «Наденька, вы можете рассчитывать на нас. Бабушка права. И жить у нас сколько потребуется, пока все не наладится», твердо заявил граф. «И вы не боитесь, что я подвергну ваше семейство опасности?» «Опасности?» Поднял брови Сергей. «У царской оханки все кругом виноваты. Кто якобы в заговоре состоит, кто недоволен крепостным правом, кто просто потому, что не хочет пить водку, Если всех страница тех, которые имеют отличное мнение, то и людей вокруг не останется. Сережа прав. Не переживайте за это. Поддержала его старушка. Оставайтесь у нас, даже не раздумывайте. И имени батюшки вашего я спрашивать не буду, чтобы вы были спокойны. Добавил Сергей, улыбаясь. Я так благодарна вам, ответила Надя тихо, вновь вспомни старое слово. Она понимала, что теперь ей надо играть роль и пытаться говорить, как и они, чтобы не вызвать подозрений. А потом, может быть, у нее появится возможность, и она сможет вернуться домой. «Однако, дорогуша, у вас странное одеяние, немного недопустимое. Вам должно справить несколько нарядов, приличествующих вашему положению». Заметила Велина Александровна и девушка поняла, что пожилая дама даже не сомневается в том, что она дворянка. «Согласен с тобой, бабушка», — подхватил Чернышов. «Как вы, Наденька, смотрите на то, чтобы мадам Ломатье приехала к нам? Сейчас пошлю слугу в ее салон с запиской, и если она свободна, то приедет, снимет с вас мерки, а, вероятно, уже завтра к трус может доставить пару приличных нарядов». Вновь желая сказать, что у нее приличное платье, Надя все же вежливо промолчала. Она находилась в гостях, и эти люди явно хотели ей помочь. Теплота читалась в их взорах, а ее капризы могли бы их обидеть. «Хорошо, благодарю», — кивнула девушка. «Только я не знаю, когда смогу с вами расплатиться. Денег у меня совсем нет. Я могла бы как-то отработать, наверное. Могу в доме уборку сделать, постирать, ну и, и посуду помыть». «Не стоит переживать по поводу денег». — Быстро вымолвил Сергей. — Мне не в тягость помочь вам. Но все равно. — Я подарю вам платье, Наденька. Разве вы не можете принять их в дар? — Сереженька прав. Даже не переживайте по этому поводу. Мы всей дворне два раза в год новые платья справляем. У нас достаточно средств для этого, знаете ли. — Хорошо. Улыбнулась Надя, чувствуя, что судьба невероятно милостива к ней. Распослала ей на пути таких чудесных людей. «Наденька, а теперь, может, вы приляжете и немного поспите?» Предложил Сергей. «А то вы очень бледны, это пугает меня». Девушка вспомнила, что он разбирается в медицине и наверняка видит ее нервное состояние. Действительно, ее до сих пор немного мутило от чего-то, а голова была ватной. «Я даже не знаю». Ответила нерешительно она. Велина Александровна сделала знак глазами внуку, и тот, быстро приблизившись к девушке, склонился над ней и взял ее руку в свою. «Вы так устали? Вам надо отдохнуть!» Начал он увещевать монотонным голосом. Девушка ощутила, как через минуту ее окутало тепло и нега, и она прикрыла глаза. Чернышов положил на ее голову ладонь и тихо прошептал. Вы спите, спите. Уже через пару минут девушка вошла в состояние сна. Сергей легко подхватил ее на руки, перенес Надю на кровать, бережно положил ее головой на подушку, поправив ее растрепанные темные волосы, накрыл одеялом, приложив руку к ее левой груди, Чернышов начал просвечивать энергию ее сердца. Оно билось спокойно и ровно. Вновь отметив ее недуг, порог сердца. Он вздохнул и убрал руку. Не спуская пытливого и ласкового взора со спящей девушки, он услышал, как к нему приблизилась бабушка. — Ты верно решил, милок. Сказала она тихо. Ей надо отдохнуть. Она вся измаялась. Долго проспит. До утра, я думаю. Пойдемте вниз, бабушка, не будем ей мешать. Чернышов подставил старушке свой локоть, и они вышли из спальни, прикрыв дверь.